Глава третья Повозка прибыла в Хорхол к полудню. Деревенские мужички, которые пили всю дорогу и горланили неприличные песни, подвезли меня прямо к лечебнице, ну а там мое появление вело лекарей в шок. Девушка, а на плечах у нее бездыханное тело. Поучите, распишитесь. В тот час был приглашен инспектор гильдии правопорядка, который слушал мой рассказ с бесконечно постной миной. У него по глазам читалось, на кой оно мне нужно. — Вам точно не привиделось? — скучающе уточнил он, когда я рассказала про нападение. — Как это привиделось? Я уставилась на инспектора с непониманием, прямо-таки вылупилась от удивления. Нервное потрясение, обезвоживание, усталость. Перечислял он, почесывая плешь. Вы ж сами понимаете, бессознательный человек не может кого-то душить. Вот так заявление. Так он был в сознании. Я рассказал и про странную фразу, и про буйство стихий, и про полное безразличие незнакомца ко всему. Ясно, разберемся. Коротко рубанул мужчина, даже не пытаясь задавать уточняющие вопросы. Ну-ну, разберется он. Что-то мне подсказывало. Дело задвинут в дальний ящик за ненадобностью. Для себя этот человек все решил. «Вы расшифруете его шрамы?» Спросила жестче, в надежде хоть что-то выведать. «А зачем их расшифровывать?» «Вы, деточка, подальше отсюда уедете, и в дикарских племенах такие шрамы у каждого первого найдете. Ритуальные, самые обыкновенные. Поднял он вверх указательный палец. Ну что ж, давайте прощаться. О результатах следствия вас оповестят». И ушел. Вот так просто. Находку мою унесли для обследования, а мне намекнули проваливай все совесть может быть чиста я обмылась дороги передохнула буквально полчаса можно лечь спать или пообедать по человечески, а то с самого утра во рту не крошки, но на месте не сиделась хотелось скорее похвастаться сокровищем перед поисковой гильдией решено иду туда что это может быть Спросила наставника, выложив диадему перед ним и рассказав, каким образом добыла. Мистер Томас, ныне пузатый и толстощекий, а некогда великий поисковик, осмотрел украшение со всех сторон, медленно провел подушечкой указательного пальца по основанию, хмыкнул одобрительно. — Да уж, любопытная находка, мисс росс Должен сказать, вы отличная щейка Найти нечто такого уровня в первую самостоятельную вылазку — хвалю. «Вы знаете, кому она могла принадлежать?» Подалась вперед. «Однозначно некой королевской династии. наставник указал на полустертую руну с внутренней стороны. «Но кому, в каком столетии, почему она напитана колдовством?» Вопрос любопытный. «Говорите, вещица лежала в воде? Сохранность превосходная, почти не тронута. Что ж, будем разбираться. Вы свое вознаграждение получите, гарантирую». Я победно улыбнулась. «Держитесь, ребята-поисковики!» Олитрос всех уела. «А что насчет того мужчины?» «Выкарабкается. Как тащил ты его? Совсем же хрупкая пташка!» «Сама не знаю, как дотащила. Порой казалось, что спина отвалится или коленки подогнутся. Привал делала через каждые сто шагов. Вроде и не тяжелый, худой совсем, а по ощущениям гору свернула». Наверное, так хотела помочь, что все силы подключила, даже те, о которых сама не подозревала. «Думаете, все будет хорошо? Мне показалось, лекарям плевать». «Не вините их, они материалисты. Что взять с полумертвого человека? Если он придет в сознание, его поставят на ноги», ответил мистер Томас, поглаживая диадему. «Хватит поедать себя, отныне он не ваша забота». «Я поежилась. Если придет сознание». С другой стороны, что мне до какого-то безумца, который сначала чуть не утопил меня, а после великодушно утопился сам? Даже думать о нем не хочу. Через полчаса взглянуть на находку пришла половина гильдии. Что-то столь драгоценное в нашем захолустном городке попадалось нечасто. Обычно поисковики довольствовались малым: ложки какие-нибудь старинные находили или ржавые украшения. Но что бы диадема, да еще королевской семьи? Вот так новость. Когда я решила осесть, тут после гимназии знакомые крутили пальцем у виска. Столичная девчонка, дочь богатого боевого мага, а уехала в Гухамань. Но меня тяготила столица. Шумная, грязная, полная сплетен и домыслов. Мне тяжело дышалось за каменными стенами, и душа требовала свободы. Пока старшая сестра Алиса еще заезжала в родовое имение, я мирилась с городом. Но когда они с супругом перебрались ближе к границе, поняла – меня в столице уже больше ничего не держит. Я окончила гимназию и отправила запрос на стажировку в удаленный городок. Маленький и непримечательный, сонный, как осенняя муха. Но мне тут нравилось. Здесь я чувствовала свою нужность. Мне позволяли работать наравне с остальными. Меня не трогали, не шпыняли. Чем занималась? Да всем понемногу. Вообще-то, поисковые маги в первую очередь нужны для расследования магических преступлений, потому что наше отточенное чутье способно уловить мельчайшие колебания силы. Но нас слишком много, а преступлений слишком мало, хвала небесам. Поэтому перебиваемся мелкими подработками, чертим карты, разыскиваем вещи или людей. От скуки некоторые уходят такие вот добровольные вылазки или на раскопки – Если найдешь что-то ценное, получишь солидный гонорар. Казалось бы, зачем отдавать Диадему в гильдию? Присвой себе, да и дело с концом. Но проще сдать, чем продавать самому. По крайней мере, не надо думать, через какой черный рынок сбыть, чтобы не решили, будто она краденая. Многие поисковики ищут счастье за охранными стенами. В свободных землях, те местности слабо изучены и опасны, а потому любая карта, составленная там, ценится на вес золота. Но отец строго-настрого запретил мне соваться в те края. де да Алиса отговорила. Она в свободных землях прожила несколько месяцев и повторяла, что там без магии нельзя, убьют. А я вот не полноценный маг, а почти пустышка. Разве это магическое чутье, и все на этом. Понимаю местность, умею создавать карты, но не способна высечь магической искры. То, что с легкостью давалось моему отцу или сестре, Для меня недосягаемо. Обидно. Впрочем, сегодня я гордилась собой. Меня хлопали по плечам, хвалили, охали и ахали. В глазах ребят-поисковиков зажегся овчиный огонек. Они завистливо присвистывали и спрашивали, как это мне удалось раскусить забытые шахты. Я лишь отмахивалась. Чутье. Ну а что, так оно и есть. Вернувшись в квартирку под крышей трехэтажного здания, которую мы арендовали на двоих с приятелем, Я написала домой короткую весточку и упала лицом в подушку. «Завтра отправлю, а сегодня можно отдохнуть. Ноги не держат». Многодневная усталость обрушилась на меня, словно с тела сорвало защитные чары. Если еще вчера я держалась, то сегодня плашмя рухнула на кровать, чтобы долго еще не подниматься. В ночной тиши я вновь слышала тяжелое мужское дыхание. «Ты слышала? Твое сокровище очнулось!» и Вместо приветствия повестил Грег, с которым мы на двоих снимали квартирку. Шли третьи сутки моего прозябания без дела. Два дня провалялась без движения, только сегодня смогла заставить себя подняться на ноги. Сознание какое-то ватное, но хотя бы тошнота спала, и руки перестали трястись. Я завалилась на кухню, а он уже поджарил блинчики, которые уплетал за обе щеки. Моя порция остывала в тарелке. Лучшего соседа найти невозможно. Кто еще может готовить мне завтрак? Вообще-то ему не помешало бы поумерить аппетит, потому что сидячая работа, Грег создает магические украшения, и вечные перекусы откладываются у него на боках. Впрочем, это не делает его некрасивым. Еще бы, белокурый, синеглазый, такими художники изображают ангелочков, а голос... «С хрипотцой!» «Я бы непременно влюбилась в него, если бы вообще умела влюбляться!» «Кто очнулся? Диадема моя?» Я взялась за кофейник и протяжно зевнула. «Какая диадема? Мать, ты совсем умом тронулась! Мужик в себя пришел, которого ты притащила на горбу!» Грег закатил глаза, мол, ну ты и тупая соседушка. Внутри похолодело, оборвалось что-то со звоном. В горле запершило от нервов, и мне пришлось откашляться. «Откуда ты знаешь?» «Да об этом весь город судачит», — фыркнул парень. «Говорят, лекари накачали его каким-то убойными травами, и он проснулся. Только вот...» Замолчал, хитро прищурился. «Любит удерживать внимание. Меня накрыло волной раздражения. Хватит говорить намеками». «Чего ты буянишь?» — Грег цокнул. «Мне сказали, якобы с ним что-то неладное». Не понял, что конкретно, но сходишь и сама узнаешь. «С чего это я должна к нему идти?» — насупилась. В глазах соседа мелькнула задаченность. «В смысле? Ты не хочешь поговорить с ним?» Крепко задумалась. «Наверное, хочу». Посмотреть на него, спросить, что это было. Решено, схожу, если, конечно, его не готовят к передаче стражникам для допроса. На входе в лечебницу было не протолкнуться. Кто-то где-то услышал, что мимо пронеслось моровое поветрие, и все. Половина города пришла с симптомами скорой смерти. Причем симптомы эти не дотягивали даже до чесотки, но народу надо было приукрасить размеры бедствия. Я протиснулась сквозь толпу и тронул за рукав первого попавшегося лекаря. Молоденького еще, а потому горящего жаром. Не растерял пока что желание помогать людям. «Очередь едина для всех». Рыкнул он, но затем присмотрелся ко мне и ахнул. «Это же вы, та самая!» «Наверное, это самая!» Смутилась, переминаясь ноги на ногу. «Вы принесли сюда мужчину из шахт?» «Да, вас все кругом рассказывают». «Угу, местная знаменитость!» Он очнулся? Можно его увидеть?» «Да, именно, идемте!» Лекарь поманил меня за собой, повел по бесконечным коридорам, отмахиваясь от приставучих горожан. «Пока мы знаем немногое. Ему около 25 лет, но точнее сказать сложно. Аура почти неуловимая. 25 лет. Всего на 5 лет старше меня, а выглядит как мужчина в возрасте. Не может быть!» «Очень истощен», — продолжил он. «Такое ощущение, что такого не может быть, конечно, но... Что?» — я прищурилась. Этот человек мог долгие годы находиться в магической спячке. Организм не тратил ресурсы, но он не питался, не пил, и сейчас это сказывается. Он весит, как подросток, но знаете, что интересно? Сильно набирает после каждого приема пищи, будто тело начинает нормально функционировать. Я вспомнила проступающие ребра, шрамы надписи, что истекали тело. Губы обескровленные и вытянутое лицо, на котором выделялись темные пятна синяков под глазами. А сам он что говорит? В том-то и проблема, он не говорит. Вообще. Как? И я застыла на месте, переваривая дикую информацию. Я точно помню, что он говорил. Вода требует жертву, и она ее получит. Лекарь лишь развел руками. Возможно, таковы последствия сильного потрясения или заклинания. Даже не пытается. Мы отмечаем у него полное отсутствие каких-либо реакций. На свет, на звук, на магическое воздействие. Вообще ничего. «Ну, вы сами поймете. Пойдемте». Я хотела отказаться. Зачем мне смотреть на этого человека? Говорить не может, от реальности отстранен. Ему даже предъявить нечего, не поймет же. Что делать? Потоптаться и уйти? Но лекарь уверенно вел меня между палат, забитых больными, меж стен, что напитаны людскими страданиями. Нехорошо как-то отказываться на половине пути. Дверь была заперта на ключ. Поворот, и мы очутились внутри пустой комнаты. Такой крошечный, словно ее оборудовали в чулане. Здесь стояла кровать, и все. Из решечного окна над самым потолком лился солнечный свет. Мужчина сидел на полу, прислонившись спиной к стене. Взгляд его был пуст и отрешен. Ему гладко выбрили лицо. И сейчас оно казалось еще уже, еще острее, чем прежде. Я смотрела на того, о ком не переставала думать все эти дни. «Здравствуй!» — сказала негромко. «Ты меня узнаешь?» Не отреагировал. Что же с ним случилось? Молчание тянулось нитью, прорезая горло и мешая дышать. «Мы держим его в одиночной палате», — объяснил лекарь. «Не знаем, чего ждать, если он придет чувства. Но не беспокойтесь, он не причинит вам вреда в моем присутствии». В доказательство своих слов крутанул запястьем, и из-под пальцев его посыпались магические искры. Все под контролем. Он выплюл оберегающую руну, но сам остался в дверях. Я двинулась к мужчине. Шаг за шагом. Звуки казались недопустимо громкими и резкими. Они дробили барабанные перепонки. Но мой спасатель или убийца даже не шелохнулся. Не дернулся. Он редко моргал и смотрел в пол. Что с ним? Я помнила, как он глянул на меня, стоило ему услышать мой голос. Этот взгляд темный, засасывающий, живой. Помнила голос, что заставил содрогнуться стены. Сейчас передо мной сидела жалкое подобие человека, пустая скорлупа. — А что шрамы? — спросила хрипу, обращаясь к лекарю. — Древняя письменность. Отрапортовал тот. Это все, что мне известно. Я видел такие руны в храмах, но перевести их — целая мука. — Кто-нибудь занимается переводом? — сглотнула. поборов глупое желание, коснуться набухших полос пальцами. Нет, кто будет этим задарма заниматься? Не поспоришь, кого волнует этот человек? Поисковикам нужна только найденная мной диадема. Стражники не будут тратить время на какого-то полуживого путника. Просто еще один безумец, что обитал в шахтах. Откуда тогда это истощение? Почему стихия взбунтовалась от его слов? Связан ли он с диадемой? Что означают его шрамы? Неужели эти вопросы тревожат только меня? Моя интуиция взвыла. «Оставь это! Не лезь! Перестань! Ты все равно ничего не сможешь сделать!» «Мне нужно идти», — прошептала я лекарю, выбегая из палаты. Сердце перестало молотить по груди, только когда вновь щелкнул замок, отсекая маленькую палату от внешнего мира. «Как долго он пробудет в лечебнице?» Мой голос звучал глухо. «Неделю или две?» Лекарь пожал плечами и запер дверь на ключ. Все зависит от того, как организм восстановится от магического истощения. А потом? Если найдутся родственники, отдадим им. Сами понимаете, гильдия правопорядка им не заинтересовалась, а нам он без надобности. Других больных девать некуда. А если родственники не найдутся? Если он так и не заговорит? Парень безрадостно развел руками. Мол, мы бы и рады держать вашу находку вечно, да только не можем. И если уж совсем никого не найдется, в доме скорби примут любого. Стало так жутко, что скрутило внутренности. В этих домах люди гибнут, никто о них там не заботится, и они гниют заживо без возможности спастись. Кто способен трудиться, пашет с утра до ночи за краюху хлеба. Обитатели домов даже бесправнее рабов, ибо у последних хотя бы есть хозяева, которые предпочитают не портить вещь, за которую заплачены деньги. Ладно, какое мне дело? Кто он такой, чтобы беспокоиться за его жизнь? Почему тогда во рту прогорклый гадостный привкус, словно я совершаю ошибку? Я возвращалась недовольная собой. Что-то скребло, выламывало меня изнутри, выло от бессилия и не умолкало ни на секунду. Грег краулил в дверях. «Пришла?» — обрадовался он. «Ну что, чего интересного тебе?» — рассказал твой новый знакомый. Я поморщилась. Он не говорит. «Чего не говорит?» «Ничего не говорит», — окрысила, скидывая ботинки. Молчит, в стену уставился, и все на этом. «Хм, а ты его спрашивала?» Иногда Грег поражал меня своей простотой. Он залезал в структуру драгоценности, выворачивая те наизнанку... Зато в бытовых мелочах не разбирался от слова «совсем». Не думал просто о таких вещах и не разжевывал их внутри себя. Не ответил, значит, не спросили. Логично? Вполне. Он совсем не говорит. Его бесполезно спрашивать. Почему-то меня это злило. Может, нужно вернуться в лечебницу, тряхнуть его за плечи и вытрясти хотя бы слово? По щекам надавить или магию применить? Где только эту магию взять? Эх, жаль. Впрочем, было видно, что мой сосед не слишком расстроился. Так что с диадемой? Я три дня безвылазно в мастерской провел, изнывал, значит, от нетерпения, пока ты дрыхла. Рассказывай мне все. Я описал находку в деталях с мелкими подробностями. Хоть грек и подмастерье, но в украшениях разбирался лучше моего. Любопытно, — протянул он. Очень любопытно. Почитаю в справочниках, кому она могла принадлежать. В такие моменты он с головой уходил в работу. Профессионал своего дела, не иначе. Обожает все эти тонкости, нюансы. Может часами настраивать какой-нибудь кулон, только бы впихнуть в него побольше заклинаний. «Так что ты с ним будешь делать?» спросил Грег, когда я дёрнул дверь в свою спальню. «С кем?» «Со своим таинственным мужчиной, конечно же», фыркнул он. «У него совсем никого нет. Теперь он на твоей совести». «Нет уж, моя совесть чиста». Отрезала я, хлопнув дверью и добавив самой себе. «Я его спасла. Этого достаточно. Разве нет?»